Глава первая. Переворот. Пожалуй, нет ничего на свете хуже, чем томительное ожидание. А когда ты еще вдобавок не знаешь, с чем придется столкнуться, так и вовсе мозг начинает плавиться. Старый Бен, основательно помывшись, развалился в соседнем кресле и теперь посапывал. Вот бы мне его спокойствие. Ладно, вышла на балкон, оставив слегка приоткрытую дверь, и до нас снаружи доносился легкий ветерок. Теплый и какой-то даже бархатистый, если это слово, конечно, применимо к движению воздуха. Что-то громыхнуло, буквально выдирая меня из того умиротворенного состояния, которого я с таким трудом сумел достичь, беря пример с лорда-контрабандиста. Что это? Штурм дворца войсками сопротивления? Нападение алвов? В голове был такой сумбур, что мне казалось, будто я смотрю какой-то артхаусный фильм. «Красиво», — Лана произнесла это негромко, но я почему-то услышал ее голос даже сквозь грохот разрывов. «Разумеется, это был всего лишь салют. Я ни разу в жизни такого не видела, только на старых записях. У нас такое часто устраивают. Я отодвинул легкую штору и шагнул навстречу легкой уличной синеве с чужими звездами хоть немного насладиться умиротворенным видом центральной планеты Империи, пока ее не объяло огненным штормом. Мы, кажется, забыли, что в мире должно оставаться место для простых радостей, словно бы не слушая меня, произнесла дочь графа колонеля, а потом неожиданно посерьезнело в голосе ее зазвучали стальные нотки. Торжество подходит к концу. Скоро здесь появится Ами. Старый Бен, которого казалось и землетрясения, не разбудит. Тут же открыл глаза, лишь только услышал имя принцессы. Карл и Айла моментально вскочили со своих мест, будучи готовыми к любому развитию событий. Хоть к продолжению праздника, хоть к ударной группе Алвов. Что-то фантазия у меня разыгралась. «Так что, Лана...» Бодрым голосом поинтересовался Бенита. «Может быть, уже пора нам все рассказать?» Увы, девушка опять помотала головой, и тут я почувствовал, как по полу пробежал легкий сквозняк, потом едва слышно хлопнула дверь. Еле удалось сбежать от родственников. Запыхавшаяся принцесса выглядела еще симпатичнее. «Что дальше?» «Наверное, я слишком внимательно ее разглядывал, потому что Ами не выдержала и улыбнулась». Сначала едва заметно, а потом, видимо, глядя на мое растерянное выражение лица, уже широко по-настоящему. «А дальше нам нужно скорее улетать отсюда», — ответила Лана. «Корабль готов?» «Разумеется», — кивнула принцесса. «В отличие от нас, она, кажется, совсем не удивилась тому, что наше выступление начнется не завтра, а уже сегодня». «Идем». В долгих сборах не было необходимости и спустя полминуты мы уже торопливо шли по коридору за развивающимся и шуршащим платьем Ами. Кстати, странно, принцесса настолько легко согласилась с идеей дочери колонеля, как будто не сомневалась, что именно так все и будет. Что это? Они договорились заранее? Или как-то чувствуют друг друга, потому что все детство провели вместе? Не успел я до конца обдумать эту мысль, как по телу вдруг пробежала волна мелкой дрожи. Словно я прижался к вибрирующей металлической пластине, и ее трепетание передалось мне. Следующий же миг меня подбросило, наверное, на целый метр вверх, а потом, когда я с большим трудом приземлился на ноги и сумел устоять, раздался оглушительный грохот. Рвануло так, будто мне в оба уха разом прилетело по кувалде, А откуда-то издалека следом донесся звук, похожий на треск ломающегося дерева. Гигантского, невообразимо огромного дерева. «Крок, тебя раздери, Лана!» – выругался Бен, которому не повезло упасть на пол. Айла, успевшая во время взрыва подлететь вверх на своем пропеллере, ловко подняла своего босса и поставила его на ноги. «Лана, что это?» – едва слышно спросила принцесса. Интересно, почему она шепчет? В ушах какой-то шум, все хрустит, как будто я нырнул в море и набрался воды. Черт возьми, до меня же контузило. Или нет, все не так страшно, всего лишь немного оглушило. Но что же произошло? Второй удар, как будто откуда-то издалека произнесла дочь колонеля. В ту же секунду нас снова всех подбросило, голова моя словно бы лопнула тысячи крохотных взрывов, И сейчас стены вокруг стали заваливаться вовнутрь, пол провалился, поднялась целая туча пыли, а потом все внезапно пришло в странный, но необходимый порядок. Принцесса Лана и лорд-контрабандист со своими подручными активировали естественные щиты. Я же, глядя на них, инстинктивно включил свой. Пыль, мелкие крошки, тяжелые обломки перекрытий, словно бы прокатывались по невидимым куполам и падали на внезапно превратившийся в полосу препятствий пол. «Сюда!» – крикнула Ами и замахала рукой, указывая на пролом в стене. «А они рано!» – в ушах снова хрушнуло, но я все равно прекрасно услышал этот удивленно испуганный возглас Ланы. «Получается, это не то, что она хотела нам показать». Вынырнув из рваной дыры в здании, мы очутились на площади перед дворцом. И только сейчас передо мной открылся весь масштаб разворачивающихся событий. Огромный шпиль главной башни, старину служащей ориентиром для морских кораблей, а сегодня для посадочных модулей, торчал безобразным обломком, покрытый копотью и чадящий каким-то зеленоватым дымом. Отовсюду раздавались крики. Кто-то стрелял из бластера. Гулко хлопали какие-то разрывные снаряды или что там применяли повстанцы. Нет, не они. Стройными рядами в белоснежных комбинезонах с опущенными забралами шлемов площадь прочесывали имперские гвардейцы, беспощадно убивающие своих соратников. Вот только на предплечьях у них красовались ярко-оранжевые повязки, которыми они отличались от остальных. Бегом! — скомандовала принцесса. — Все за мной, и не забывайте прикрываться щитами. Вопросов у меня по-прежнему было много, да и уверен, тот же старый Бен буквально кипел от бешенства. Но ситуация сейчас явно не располагала к тому, чтобы вести беседы. — Сюда! — тем временем крикнула Ами, в ту же секунду спрыгнув в открытый люк. Не раздумывая, мы последовали ее примеру, и вот уже наши подошвы стучат по мягкому пластиковому полу потайного ангара. А в конце широкой галереи нас уже ждет персональный челнок принцессы. Компактный, но при этом настолько просторный, что легко может вместить целую ораву придворных. Мы избегаем, Впрочем, правильно. В этом аду вряд ли можно будет узнать хоть о ком-то из лидеров мятежа. А вот сверху Сверху, как минимум, вид будет получше. Вновь громыхнуло, и пол начала выгибать, словно бы снаружи стоял великан, выдирающий ангар из-под земли. Но мы уже разместились в командной рубке, а принцесса Ами все так же в платье заняла капитанское кресло и практически мгновенно рванула свою птичку вверх в раскрывшийся наверху люк. Мимо обзорного стекла что-то пролетело и рухнуло в рассыпающийся на наших глазах ангар. Даже не хочу думать, что это было. Вернее, кто это был. Корабль принцессы прыгнул, забираясь повыше, и полрубки спустя секунду сделался прозрачным. «О, Соул!» – прошептал старый Бен, едва разлепив пересохшие губы. Я посмотрел вниз, но увидел лишь кашу из камней, песка и бетона, из которой неровными вкраплениями торчали обломки стен, колонны и башни. То тут, то там взлетали катера и корабли самых разных форм, цветов и размеров. Мы были в первых рядах, наблюдая за спектаклем под названием «Падение Соул».